Глава третья. Отчаявшись бродить по ближайшей поляне, Иван возвратился к погасшему кострищу. В то утро был проклят крепкий сон, и хитрый конь, что ушел так далеко, и всё путешествие. «Гораздило же», — повторял он снова и снова, озираясь в тщетной попытке заприметить у ближайшего куста темный хвост своего скакуна. Чувствуя долгую пешую дорогу, ноги начали ныть уже сейчас. Склокоченные после сна волосы мешались у глаз, и Иван никак не мог их пригладить. Он присел на валун и задумался. Ладно, конь просто ушел. Но унес с собой дорогое седло и разные мелочи, разложенные по сумкам. Могло быть хуже. Или не могло. Наскоро умывшись в ручье, Иван не почувствовал облегчения. Голова затуманилась, и он, рассматривая землю, вернулся к оставшимся вещам. Не глядя вперед, горе-всадник не сразу заметил, что надо бы схорониться. На его поляне, там, где еще тлел костер в куче пепла, кто-то, присев на корточки, склонился над сумой. Иван по дурости оставил ее тут же, так и не вспомнив. После сна он не увидел поблизости коня и сразу ушел на поиски, не озаботившись припрятать имеющееся. Первую секунду была мысль вообще не высовываться. Конь, задание от любимого батюшки, все навалилось. И теперь, похоже, его еще и обворовывают. Ивану от самого себя стало смешно. Из кустов он не видел, высок соперник или низок, крепок или хил, и проверять совсем не хотелось. Обойдя поляну кругом и стараясь задеть как можно меньше веток, он присмотрелся к вору. Делать нечего. Пока незваный гость не успел опомниться, Иван выбежал вперед с палкой наперевес и прицелился ему в голову. Но не то от расстройства этого утра, не то изменившая удача заставили вора повернуться именно в тот момент, и вместо ловкого удара прозвучал жалкий хлопок о плечо. Молодой вор хмурился, разглядывая Ивана с палкой. «Ты дурной какой-то!» — спросил он и выпрямился. гию было не до игр. «Коня выкрыли Остаток ночи после того, как он очнулся в луже во дворе все той же злополучной гостинки, он шел обратно к поляне. Деньги еще оставались, их два мужика не нашли, но нужно было раздобыть еще, чтобы совсем не опозориться перед отцом. Оставалась надежда на того уснувшего в лесу, который мог схоронить у себя в кармане еще пару монеток. Когда Гии вернулся к поляне, никого не было. «Купается в реке. или плачет в кустах», — подумалось ему, И тут же руки залезли в чужую сумку. Но тут сзади послышался шорох, секунды и неловкий удар пришелся аккурат по свежему синяку. Гей мысленно поклялся себе, что поколотит этого боярина. «Вон отсюда!» — сказал Иван сглатывая. Вор был его ровесником, но проверять силу человека с таким хмурым взглядом не было никакой охоты. «Это моя сумка!» Гей цокнул языком, изображая сожаление. плохая весть У тебя там ничего ценного только бумага пищи инструменты и по мелочи заморить червячка конечно я все деньги хранил в одном месте мысленно гей ругнулся иван шумно выдохнул драчун он был такой себе. но вот разглядеть лицо и понять что и не удавшемуся вору воевать не хотелось смог сразу они как последние болваны стояли на поляне один с палкой другой с чужой сумой ты ведь деньги ищешь верно Они все в маленьком мешочке на седле у коня, но он как-то распутал по воде и ушел. Вряд ли куда-то далеко, сокол у меня смирный. Помоги найти, а? Ты выглядишь... знающим. Я тебе заплачу». В глазах Ивана гей в самом деле выглядел странно. Побитый в земле и воде, связанные в гулечку на затылке волосы имели неприметный русый цвет, но тут и там торчали седые пряди. Эта красота выделялась еще и тем, что создавалось впечатление, будто на голове были маленькие проплешины, но глаза и брови угольно-черные. Гий впервые за это утро улыбнулся. Он запустил руку в карман кожаной куртки и со звоном подбросил оставшиеся монеты в воздух, играя. «Вторая плохая весть!» Иван распахнул губы. Шапка давно съехала назад, чуть ли не падая. «Только не говори, что ты...» «Где конь?» «А ты сообразительный. Не сильный, конечно, но прозорливый», — вздохнул Гий. Во тьме ночи он плохо разглядел спящего. Казалось, что боярин немного старше, но теперь было ясно, что Иван только-только вышел из румяной юности. Но сухое лицо без детской круглоты, с резными щеками и круглым лбом смотрелось диковинно. Драться с таким человеком не было нужды. В темноте да в толстом кафтане Иван казался крепче, Но теперь Гий увидел, что одежда немного висела, точно ее отдали с чужого плеча. «Совсем хиляк», — пришла непрошенная мысль. «Где мой конь?» «Украли». «Ты украл?» «Сперва да, но теперь нет». Иван начал хмуриться, и Гий заговорил. «Я клянусь, у меня и в мыслях не было так по-дурацки с ним расстаться. Я прихожу ночью, ты спишь, конь стоит, а мне много и не надо». Тут поблизости деревня, ты бы сам благополучно дошел до нее, там тебе гостеприимные люди оказали бы прием, и все замечательно. Но потом я приехал на этом твоем соколе в гостинку, и меня избили и обокрали». Иван сел на землю у черного круга, оставшегося от костра. Он не принялся лупить ги палкой, которую продолжал держать перед собой. Не ругался. Могло показаться, что он просто медленно сходит с ума. «Верю, коня жалко». Попробовал заговорить Гий после долгой тишины. «Но мы же не будем здесь на потеху лешему плакаться, верно?» «Ты украл коня, а потом его выкрали у тебя». «Ну да». «Рассказать смешно, таить грешно». Гий шумно выдохнул и опустился вместе с Иваном на землю. «Бывают в жизни огорчения. Давай думать что-нибудь». Иван продолжал молчать, разглядывая то угольные пятна на зеленой траве, то листики на кустах впереди. «Все с самого начала пошло не по плану», — протянул он, обращаясь скорее к себе, чем к гию. Молодой вор едва успел даже бровь поднять, когда Иван откинулся назад и рухнул спиной на землю. «О, да ты у нас грустный, а не деятельный». Теперь рыбе глаза Ивана смотрели не на траву, а на ясное мягкое небо. «Ладно, давай не будем валяться, это точно не поможет». Гий взял Ивана под локоть и постарался поднять, но Хилек оказался достаточно тяжелым, чтобы этот трюк не сработал с первого раза. «Господи, ну не будем же мы проклинать небо до самого вечера!» «Я буду. А ты можешь идти. Деньги ты мне все равно не вернешь. Посмотрим. Может быть, тебе удастся меня так разжалобить, что я верну те, что остались, да еще буду должен». Вор чуть ли не взвалил обессилевшего Ивана себе на плечо. Немного того потряхивая, он принялся приговаривать. «Ладно тебе, давай соберем весь твой скарб». По большому счету, собирать оставленные на привал вещи пришлось самому Гию. Несколько раз в голову пришла мысль бросить и это дело, и этого боярина, но его жалкий вид, как у кривоногого олененка, словно не позволял воплотить подобную задумку в жизнь. Когда он не принялся помогать даже через несколько минут, вор начал злиться. При этом я не знаю, чего ты ожидал. Засыпать в лесу нужно чутко. Странно, что ты вообще сомкнул глаза». «Я не ночевал до этого еще две ночи», — нехотя ответил Иван, растирая щеку. Ему самому уже надоело грустить, однако просто выйти вперед и сделать вид, что теперь все славно, никак не получалось. Только тут Гей позволил себе неопределенно хмыкнуть. На лице была мягкая ухмылка, но глаза оставались серьезными. «Какое-то важное дело в этих краях», — аккуратно узнал он, протягивая собранную сумку. Иван взял ее, охлопал по бокам, точно примеряясь, украден или еще что-нибудь, и перекинул через плечо. «Своего рода». От тоскливого выражения лица не осталось и следа. И без того тонкие губы сжаты, светлые брови отдавали рыжим на свету. «Я не собираюсь лезть в твои дела, но... но я хочу узнать имя». Иван покачал головой, но это выглядело неопределенно, словно он только оттягивает ответ. «Иначе я придумаю тебе прозвище, и даже зная имя, стану называть так», — предупредил Гий. «Знаешь, в последнее время я познакомился со многими любопытными, и всем им было дело до того, куда я еду». Гий повел плечом и развернулся, обходя поляну. Теперь, вышагивая дугой в своей потертой одежде и с тонкими убранными волосами, С расцветающим синяком на щеке он в самом деле походил на волка, на отца. «Я не они, и мне довольны и имени». «Иван». Вор улыбнулся. Отозвалась болью небольшая царапина у подбородка, обретенная этой ночью. «Ну вот, не стоило так скрытничать». Иван не ответил, только посмотрел вопросительно. И только вдоволь усмехавшись и пригладив выбившиеся из гульки волосы, вор ответил. «Я Гий. Как Пегий? Шути больше, и дорога нас не обременит». Только теперь молодой боярин встряхнулся, опомнившись. «Ты украл у меня коня. Думаешь, я с тобой куда-то пойду?» — спросил он. «В любом случае, дорога одна». Гий даже не притворился, что обиделся. «И деревни поблизости тоже одна. Там, может быть, тебе помогут. Можешь разузнать что-то полезное. Не просто же такие нарядные приезжают в нашу глушь. К полудню березовая роща осталась позади, там же остался пенистый рукав реки и лук, напитанный пыльцой и жужжанием пчел. Гей шел немного позади от Ивана, кося на него прикрытые глаза. Та скрытая тропинка, по которой они шли, была ухабистой и неровной. Тут и там торчали корни, но молодой боярин не казался вымученным. За весь путь они не обменялись и парой слов. «Остановись», — тихо сказал Гей. Взгляд его заскользил поверху, оглядывая ветви деревьев. Иван послушался, но на его лице отразилось то самое озабоченное выражение, которое Гий уже видел. «Что?» «Запах». Подняв головы, оба увидели темные серые перья. «Это не облака». «Дым». «Гарь, как от костра», — пробормотал Иван и поморщил нос. «Внутри стало тяжело». Словно это там и оседал горький дым. Гий, набрав воздуха, был готов развернуться и уйти. Своей чуйке он привык доверять. Но тут удивил Иван. Боярин ускорил шаг и, не дожидаясь проводника, умчался за деревья. «Дурак!» — шепнул Гий и провел рукой по голове. От дурного предчувствия волосы встали дыбом. Оба полубегом достигли холма. Удивительно, но Иван вырвался вперед и забрался на его верх первым. Гию, которому хотелось просто повернуть, выбрать другую дорогу или исчезнуть в лесу вообще, так и не удалось до него дозваться. Солнце, скрывшись за тонкими облаками, окрасило все в мягкий молочный цвет. Точно чья-то большая невидимая рука смяла светлую шерсть для будущей пряжи. Стало тяжело дышать, но не от бега по холмам. «Гий, гляди!» — хриплым голосом позвал Иван — И чтобы точно привлечь чужое внимание, коснулся плеча. Однако вор уже увидел. Та деревня, до которой они дошли, скрывалась за цепью холмов. Вдалеке растилалось поле, только-только зацветшее, и сверкающий край реки. Оттого еще чуднее выглядели дома, избы и землянки. всё сожжено», — сказал Иван, хотя Гей видел и сам. Вместо рассказов об очевидном, он показал пальцем в другую сторону от деревни, туда, где из земли выступал новый строй деревьев, и сказал, «Не похоже, чтобы кто-то не досмотрел за огнем. Тогда бы он перекинулся на лес. Но в пепле только дома. Дома». Гии внезапно сглотнул. Вместо человеческих жилищ остались только закоптилые венцы. Многие крыши вообще провалились. Но вот трава, немного поодали от них, оставалась нетронутой пламенем. «Мы можем спуститься и посмотреть?» — спросил Иван, но дрожащие руки выдали его тревожную напряженность. Ему хотелось посмотреть. гей больше не рвался по звериному спрятаться. Вместо этого он оцепенел, прикусив щеку. «Ты пожарища никогда не видел?» «Грубее, чем это было нужно?» — спросил он. «Дома не дымятся, остался только запах». «Тот, кто это устроил, давно не здесь». Иван, проверяя что-то в карманах, неясно отмахнулся и первым спустился вниз. «Если с ним что-то случится, заберу его кафтан», — подумал Гий. Вблизи деревня выглядело еще хуже. Обугленные венцы домов с пустыми черными окнами показывали куски неба. Стены и деревянные крыши, где они еще оставались, скосились вниз, напоминая нос лодки. Вор и боярин прошли еще немного и не встретили ни одного уцелевшего дома. «Эй, есть кто живой?» — крикнул Иван, касаясь края губ ребром ладони. Гий тут же зашипел на него и звонко хлопнул по животу. «Не голоси так, слушай». Вокруг тишина. «А если кому-нибудь нужна помощь?» — начал спорить Иван. Их слова грозили перейти в шумный спор. Но тут молодой ворж словно почувствовал, как земля тревожится под чужими шагами. Пошла дрожь. По траве или по плечам гия. Он едва успел повернуться, чтобы увидеть за костями очередного изуродованного дома силуэт старухи. Она смотрела прямо, но не выцепила взглядом кого-то одного, точно заприметила каждого, и не приближалась. Взгляд светлых глаз не казался безумным. Платье с длинным грубым рукавом почти чистое, Только у подола стянулись пепельные росчерки «Старушка!» — попробовал заговорить Иван, но Гий остановил его коротким смешком. «Не верь тем старушкам, которые, выжившие, на пепелище совсем одни». Им удалось найти хоть кого-то из деревенских, но легче почему-то не стало. Тревога продолжала ерзать в животе, и деться от нее было некуда. «Страшных сказок у костра наслушался?» — спросила старая. Она слабо улыбнулась, показывая спрятанные в морщинах черные полосы пепла. Гий не стал отвечать. Спросил Иван, выступая вперед и показывая руки. «Мы безоружны». «Говори за себя», — не удержался Гий. «Шли лесом, пока не почувствовали запах. Что же здесь приключилось?» Старуха рассеянно повела взглядом, словно только-только увидела остатки домов и сейчас упадет. Узкие покатые плечи вздрогнули, и она скривилась. «Вы же не из тех?» — спросила коротко, а потом, увидя, как Гия и Иван переглянулись, добавила. «Не из охотников?» Старуха спросила это всерьез, запахиваясь в тонкое шерстяное покрывало. Гий вдруг подумал, что в деревне выгорело уже давно. Как долго эта старушка тут одна? «Бабушка, я клянусь, что родился честным вором и так же и умру. Мой спутник хорошо одет и дурно дерется». «Охотник из него хуже лягушки в птичьем гнезде». Старуха снова улыбнулась. «Я так и подумала. Больно перепуганный у вас вид». Качаясь из стороны в сторону, она вышла поближе. «Давайте так. Вы мне поможете, а я дам ночлег и скромный обед. Мой дом на самом краю деревни, огнем его не задело. А там подумаем, что делать дальше». «И что тут случилось, тоже расскажете?» спросил Иван и старуха кивнула. «Помочь-то чем?» гей сунул руку в карман и принялся вертеть одну из украденных у Ивана монет. «Если и эта бабка опоит его каким-то отваром и заберет последнее, ему будет стыдно и носа показать перед своими». Старуха промолчала немного, оглядывая сгоревшие дома. «Людей хоронить. Огонь схватился быстро, и часть их даже выбежать во дворы не успела». Иван двинул плечом, прогоняя холод где-то под кожей, и посмотрел на Гия. Тому было нечего сказать, но он слабо кивнул, не столько соглашаясь, сколько понимая. «Идемте, найдем вам инструменты», сказала старуха и двинулась по невидимым тропинкам вглубь деревни.